Глава 10. Человеческий крик. Приблизившись к дому, я увидел, что огонек светился из раскрытой двери моей комнаты. И тотчас же услыхал из темноты голос Монгомери, кричавший «Прендик!». Я продолжал бежать. Несколько минут спустя он еще раз позвал меня. Я ответил ему слабым голосом. «Хеллоу!» И в следующее же мгновение, шатаясь, добежал до дому. «Где вы были?» Спросил он меня, удерживая рукой на таком расстоянии, что свет, падавший из двери, ударил мне прямо в лицо. «Мы оба были так заняты, что вспомнили о вас только полчаса назад». Он ввел меня в комнату и посадил в кресло. На несколько минут свет совершенно ослепил меня. Мы никак не думали... что вы отправитесь исследовать остров, не предупредив нас, — сказал он. Я был встревожен, но... Что это? Мои последние силы оставили меня, и голова упала на грудь. Вероятно, он не без удовольствия заставил меня выпить коньяку. «Ради Бога, — сказал я, — заприте дверь. Вы повстречались с кем-нибудь из наших достопримечательностей, да? — спросил он. Он запер дверь и... и снова повернулся ко мне. Он не задавал мне больше вопросов, но дал новый глоток коньяку с водой и заставил меня есть. Я был в полном изнеможении. Он как-то неясно выразился о том, что забыл предупредить меня, и коротко спросил, когда я ушел из дома и что видел. Я также коротко, отрывочными фразами, отвечал ему. «Скажите мне, что же все это значит?» спросил я в состоянии близком к истерике. «Ничего особенно странного», — ответил он. «Но я думаю, с вас достаточно этого на сегодня». Неожиданно раздался раздирающий душу крик пумы. Монгомери тихо вругался. «Будь я проклят!» — произнес он. «Если это место не так же скверно, как Гауэр-стрит с его котами!» «Монгомери?» — спросил я. «Что это было за существо, — преследовавшая меня. Было ли это животное или человек? «Если вы сейчас не ляжете спать», сказал он вместо ответа, «то завтра совсем сойдете с ума». Я встал прямо перед ним. «Что это было за существо, преследовавшее меня?» Снова повторил свой вопрос. Он странно посмотрел мне в глаза и скривил рот. Глаза его, которые минуту назад были оживлены, Вдруг потускнели. «Судя по вашему рассказу, — сказал он, — это должно быть привидение. Я почувствовал прилив сильнейшего раздражения, так же быстро исчезнувшего, как и возникшего». Я снова опустился в кресло и сжал лоб руками. Пума опять принялась выть. Монгомер обошел меня сзади и положил руку на мое плечо. «Послушайте, Прэндик, — сказал он, — у меня не было ни малейшего желания брать вас с собой на этот остров. Но дело все же не обстоит так плохо, дружище, как вам кажется. Нервы ваши совсем истрепались. Послушайте меня и примите успокоительный порошок. Это, — он намекал на крик Пумы, — продолжаться будет еще несколько часов. Вы обязательно должны заснуть, иначе я ни за что не ручаюсь». Я не отвечал ему. Нагнувшись, я закрыл лицо руками. Скоро он вернулся с маленькой склянкой, наполненной какой-то темной жидкостью. Он дал мне ее выпить, я беспрекословно проглотил ее, и он помог мне забраться в гамак. Когда я проснулся, было уже совсем светло. Несколько времени я продолжал лежать без движения, уставившись в потолок. Я увидел, что балки его были сделаны из корабельного леса. Повернул голову я обратил внимание, что на столе была приготовлена для меня еда. Я почувствовал голод и собрался было вылезть из гамака, как он сам любезно предупредил мое намерение, перевернулся и вывернул меня на пол. Я упал на четвереньки. Поднявшись на ноги, я уселся за стол. В голове чувствовалась тяжесть, и мелькали самые спутанные воспоминания вчерашнего происшествия. Утренний ветерок приятно вливался в незащищенное стеклом окно и вместе с едой вызывал во мне чувство физического удовлетворения. Находящаяся позади меня внутренняя дверь, ведущая во двор, раскрылась, и я обернулся и увидел Монгомери. — Как поживаете? — спросил он. — Я страшно занят. Он тотчас захлопнул дверь, но я заметил, немного погодя, что он забыл ее запереть. Мне невольно припомнилось вчерашнее выражение его лица, а вместе с ним воскресло в памяти и все происшедшее. Вспоминая пережитый ужас, я вместе с тем услышал крик. На этот раз это не был крик пумы. Я опустил руку с поднесенным к рту куском и прислушался. Царила полнейшая тишина, прерываемая только шепотом утреннего ветра. Я подумал, что это мне только послышалось. После длинной паузы я снова принялся за еду, все еще внимательно прислушиваясь. Немного погодя, донесся новый крик, тихий и слабый. И я так и замер на месте. Он потряс меня еще сильнее, чем все вопли, слышанные мною до тех пор. На этот раз не могло быть ошибки. В характере этих слабых, прерывистых звуков не было никакого сомнения в их происхождении. Это был стон, прерываемый рыданиями и мучительными вздохами. Это было уже не животное. Это было терзаемое человеческое существо. Поняв это, я вскочил на ноги, И в три прыжка, очутившись на противоположной стороне комнаты, схватился за ручку двери, выходившей во двор, и широко распахнул ее. «Брэндик, дружище, стойте!» — крикнул вдруг появившийся предо мною Монгомери. Испуганная собака залаяла и зарычала. Там, в раковине, стоявшей у порога, была кровь. Темная и вместе яркая. я почувствовал своеобразный запах карболовой кислоты. Далее, сквозь открытую дверь в неясной полутьме, я увидел что-то привязанное к какому-то станку, все изрезанное, окровавленное и забинтованное. И над ним, замывая кровь, седая и страшная, показалась голова старого Муро. В одно мгновение он схватил меня за плечо, Своей вымазанной кровью рукой повернул, как ребенка, поднял меня на воздух и яростно швырнул обратно в комнату. Я упал во всю длину на пол, дверь захлопнулась за мной и скрыла от меня его дышащее гневом лицо. Я услышал, как ключ повернулся к замке и как раздался укоризненный голос монгомери «Испортить работу целой жизни!» услышал я слова Моро. «Он не понимает, в чем дело». — возразил на это Монгомери и добавил еще что-то, чего я не расслышал. «Но у меня пока нет времени», — произнес Моро. Остального я опять не разобрал. Я поднялся на ноги и стояла весь дрожа, полный самых страшных подозрений. «Возможно ли, — думал я, — такая ужасная вещь, как пересекция человека». Этот вопрос блеснул, как молния, сквозь грозовые тучи. И вместе с ним мой затемненный ужасом разум наполнился одним, ярким сознанием предстоящей опасности.